Когда мы вышли в приемную, увидели Риаю, скромно сидящую на столе в ярко-зеленом платье и читающую книгу под названием «Искусство управления массами». И все бы ничего, но Ри держала далеко не легкую книженцию чуть ли не на вытянутой руке, а прогиб ее спины и вовсе настораживал. «Да ты что!» Юрау возмущенно смотрел на сестру. «На старшего следователя Акена, хорошего и добротного мужика, она больше не смотрит». Обиделись мы, видите ли, а самый жуткий лорд империи явился, тонко над ней поиздевался и все тут, влюбилась. Книга тут же полетела на стол, Ряя скрестила руки на груди и с яростью прошипела. Он сказал, что мне 25! на целый год больше дал. Я такого не прощаю. Вот влюбится, захочет жениться, я тогда ему устрою веселую жизнь. Угу, бурный медовый месяц. Ри, начнем с того, что тебе 26. Закончим тем, что мужик не твоего уровня. Темная Эльфийка блеснула золотыми глазами и уселась обратно за стол. Хотя я так поняла, что кое-кому не повезет и сильно, в смысле тому, кто женится. Дейя, подтверждаемое опасение, окликнула Риая. А этот очаровашка, он кто? Директор школы искусств смерти, услужливо сообщила я. Всегда мечтала о втором образовании, криво усмехаясь, ответила Ри. «Сообщу Кена, что у тебя снова проснулась тяга к знаниям», — хмыкнул Юрао и потащил меня в свой кабинет. У Дролу все было, как он и хотел. Черные стены, красный ковер на полу, позолоченный стол и чучело животных кругом приколочены. «Нравится?» — поинтересовался партнер. «Ладно», — пробормотала задумчиво, — «дядя у тебя гном, и мне ясно, откуда твоя правильная финансовая политика». «Но это...» «Это?» — Юрао хмыкнул. По папиной линии у нас имеются вампиры, а мамина прабабка вообще темная ведьма. Надо же, а выглядит как приличный дроу. И что же ты хотел показать? Вспомнила я о цели визита. Сейчас. Юрау встал посреди кабинета, закрыл глаза, прошептал что-то, и в воздухе возник яркий огненный символ. Касание пальцем, и огонь вспыхнул ярче, а затем рассыпался на мириады искр. И это так, на всякий случай, защита от прослушки. «Кто нас здесь услышит?» – удивилась я. «Я тоже так думал, когда мы с тобой беседовали в лавке Гровоса, а что в итоге? Магически усиленный слух способен на многое, а нам с тобой лишние уши ни к чему напарник». «Теперь вопрос. Как ты умудрилась отдать медальон Тьеру?» «Так получилось!» «Если вы были в его постели, дальше можешь не рассказывать, Юра Хмурёса». «Дальше не могу рассказывать», – Подтвердила его предположение я. «Ладно, смотри сюда». Дроу шагнул к стене, открыл скрытую панель, которую, похоже, сам и выдолбил за ночь, достал старый новостной свиток. «Это наш язык, ты не прочитаешь», — сходу обрадовал он меня. «Но вот что любопытно, у нас эту новость обнародовали, а у вас нет, смотри на картинку». Мне под нос сунули свиток. Среди россыпи действительно непонятных символов имелись четыре картинки, лицо молодого лорда Арсен Кера, нечеткое изображение того самого кулона, который я отдала лорду директору, схематический рисунок браслетов и статуэтка, изображающая золотого дракона. Здесь сказано «Украденных из имперской сокровищницы», понимаешь? Не совсем. Я почему-то рассматривала только медальон с обычным прозрачным бриллиантом. Да-да, я тоже заметил. Это другой камень. Я догадываюсь, что тот же. Дроу селся на стол, забрал у меня свиток, схватил за руку, притянул к себе и сочувственно спросил: Что случилось? Ничего! С расстановкой ответила я. Ага, а кольцо это просто так сняло. Сихидничал Юрау. Ладно, не суть. Меня вот что заинтересовало. «Ты помнишь, что лорд Нкер сказал про медальон?» Я задумалась, вспомнила и медленно проговорила. «Что у меня ему будет лучше, чем в императорской семейке?» «Именно, Юрау выглядел до нельзя довольным. Но какая разница медальону, где ему быть, не так ли?» И возникает вопрос. «А может быть, артефактор имел в виду что-нибудь другое?» «То, что он не дал мне и не мог дать тебе, прекрасно зная, что к его воспоминаниям получит доступ маги». Я бросила взгляд на свиток еще раз осмотрела изображение золотого дракончика и, начиная догадываться, на что намекает Дроу, спросила, не веря в собственное предположение. «Дух золотого дракона живой? Не то чтобы я действительно так думала, но ведь есть дара, и несмотря на то, что она дух, она ведь э, вполне живая». «Партнер, твоя сообразительность радует?» — подтвердил мое предположение напарник. Затем Юрау спрыгнул со стола и, расхаживая взад-вперед, начал говорить. «Смотри, мы попали к артефакту случайно, но к этому моменту его уже фактически обнаружили. Кто-то точно знал, в каком городе его искать, и глава первого дома мне про Радок говорил. Я потому и напомнил Акена, что тебя можно с собой захватить. Он сначала отказался, а потом на месте ухватился за эту идею. Так вот, давай подумаем». Кого лорд Нкер мог бояться больше, чем имперских ищеек? По мне, так имперски самая страшная мерзость, но Нкер сдался. Не понимать, что за кражу артефактов такого уровня его казнят, он не мог. А может, он не за себя боялся? Предположила я. Именно. А за кого? Мне действительно было интересно. А я не знаю, Юраусник. Вообще не знаю? Про я спросил, и артефактор сразу сказал отдавать их вампиру, но чтобы отдала ты, а я не касался. Кстати, здорово он их хранил, на самом видном месте, шейдер, и не догадался даже. И все же, теперь я на стол уселась. Что же там было такое живое, что онкер так хотел спрятать? Ценой своей жизни спрятать, кстати, заметил Юрао. И это что-то все еще там, задумчиво произнесла я. Как сказать, Дроу усмехнулся. «Смотри, артефактор надевает на тебя медальон в полной уверенности, что ты сумеешь его скрыть от имперцев». «Как я смогла бы его скрыть?» – задала я резонный вопрос. «Он точно знал, что его воспоминания просмотрят, а значит, и меня найдут очень быстро». Юрао остановился, призадумался и также задумчиво, словно взвешивая каждое слово, начал рассуждать. «А что, если артефактор использовал нас просто как посредников? Про браслеты я сказал» кто ими интересовался и кому их отдам. Знаешь, он тогда заметно оживился и, похоже, был совсем не против. Но с медальоном тут странность. Он о нем вообще не говорил. Затем посмотрел на тебя и передумал. Теперь скажи, мог ли артефактор его уровня разглядеть на тебе кольцо Тьера? Не, то, что он кольцо засек, это я помню. Просто как он понял, что оно именно Тьера? Молчи. Я как маг, пусть и более слабый, точно скажу «мог». И увидел. И через тебя вернул медальон прежним владельцам. А вот последний артефакт он, видимо, просто хотел оставить тебе. И это что-то крайне важное для императорской семьи. Важное настолько, что твой Тьер направил сюда магистра Илахара узнать, есть ли этот предмет у нас, потому что... Дроу поднял палец вверх, потому что он за тебя боится. — Чего за меня бояться? — переспросила я. — Хороший вопрос, Юрау подошел, устроился рядом. А Тьер все же за тебя боится. Вспомни, что в банке Злата Гор было. Шейдер, один из сильнейших магов Вардами. А как его от тебя отшвырнуло? Ты видел? И гномы тоже приобщились, но дело не в этом. Меня вообще еще крайне интересует, почему камень в медальоне стал черным. Мы посидели, поболтали ногами, потом к нам постучали. Ри, заглянув приоткрытую дверь, хмуро сообщила. Пришла Яна, я по магазинам. «Еще ждет клиент». Юра спрыгнул со стола и возмущенно спросил, «Почему сразу не сказала?» «Ну, клиент всего лишь хозяин постоял во двора окраина. У него там какие-то странные убийства. Он в темную крепость ходил, так как Эна прислал его сюда с запиской. Я ее уже прочитала. Всего-то и написано. Сами разбирайтесь, у меня выходной». Мы с Юрао были против того, чтобы секретари читали нашу корреспонденцию, С другой стороны, и можно. «Проводи его в кабинет, чаю налей», — скомандовал Дроу. «Уже?» — Ри замялась на минутку, потом обратилась ко мне. «Дей, ты платье посмотри. Я-то на глаз выбирала, ушили мне все еще утром, но ты перемерь. Что не пойдет, я отдам на переделку. Все, я ушла». Она закрыла дверь, а я удивленно спросила. «Что? Какие платья?» Юра ухмыкнул и поинтересовался. А ты надеялась, что я тебя по магазинам гулять отпущу? Очнись, партнер, у нас за неделю 12 дел скопилось, 13 уже пьет наш чай. А это значит, мы несем расходы, напарник. Так что топай к себе, переодевайся. Ибо ледитьер, несмотря ни на что, верно подметила про оскорбление клиентов собственным внешним видом. Гляди, даже я переоделся. У нас респектабельное заведение, дей, так что и выглядеть мы должны соответственно. Все, давай, одна нога там, другая в кабинете. И до вечера у нас дел не в проворот. А вечером? Вечером архив, партнер. Я пока этот артефакт не найду, спать не смогу спокойно. Так что вечер тоже занят. Понимаете, госпожа Рятэ, кошек сам не люблю. Особенно наших, местных. То в ногу вцепится, то норовит подлететь сверху и шею прогрызть. Сами понимаете, любить не за что. Мастер Урра тяжело вздохнул. Но ладно, кошки, их потерпеть можно, приструнить опять же. Но мыши. Мы с Юрау сходу поняли, почему Акена спихнул хозяина постоялого двора на нас. Проблема у того была прозаическая. Кошки улетели, все как одна. Вчера вечером поднялись на крыло, да и дали дёру. Несчастный мастер Ура и бежал за ними, и звал и клятвенно гарантировал наливать молочка с кровью на ночь. Кошки все равно смылись. Чего крылатым дома не сиделось, непонятно. Мастер Урра уже мага вызвал, тот привидений не обнаружил, а, как известно, кошки иной раз с привидениями не поделят чего, тогда и покидают дом, а тут привидения не было. Тогда полутроль заподозрил своего соседа-трактирщика Рунака в подлом вредительстве. Но я, во-первых, гоблина знала, он из подлой породы, но не настолько же, а во-вторых, у того и самого кошки исчезли. И, по сути, мастер Рунок тоже не особо горевал бы, Ибо, как было сказано выше, кошки в пригранище существа зловредны и очень человеческую кровь уважающие, но мыши действительно хуже. «Простите, я чуть подалась вперед. А с водой вас как? Серебро в колодец не роняли? Да проверяли уже!» Мастер Ура тяжело вздохнул. «Трижды. Сразу к воде кинулся, но там нет ничего. Просто наши кошки серебро не любят, они ж нежить наполовину». Тут дело как было? Приграничье у самых границ миров хаоса, форпост практически, нежить разумную и массированное наступление неразумной сдерживают ночные стражи, а вот животные как-то смешались и полукровки вытеснили привычных кошек, мышей, собак, в итоге имеем все тех же домашних грызунов, но наши мыши мебели и сухому хлебу предпочтут обитателей дома, а в случае мастера Урра – постояльцев. Возникает вопрос. Сколько сейчас клиентов в номерах его постоялого двора? Правильно, никого, ибо жить всем хочется, даже семье полутроля. Они еще вчера к теще переехали. Неудивительно, что Урра таким несчастным выглядит. Но и ловля кошек не наша специализация. Послушайте, мастер Ура, осторожно начала я. И тут полутроль как заводит. Все, что хотите, для вас сделаю! Не бросайте в беде! «Она же ведьма сущая, загрызет меня!» «Кто?» — не поняла я. «Теща!» — подсказал Юрау. «Я ее знаю. Госпожа Горвер, она может!» Но сам друг явно не горел желанием помочь. Да и доход невелик. Шесть золотых всего. А мне жалко. Полутролям вообще нелегко дела вести. А уж если прогорят, деваться им некуда. У нас их не любят, у них просто забьют. В итоге, смирившись с тем, что я дура, и у меня неправильная финансовая позиция, я решительно заявила. «Мы постараемся вам помочь». Юрау издал полузадушенный стон, но я проявила твердость. «По крайней мере, попытаемся выяснить причину. Не могли же кошки просто так слететь с насиженного места?» «Не могли, госпожа Риате!» Господин Ура подскочил с места. «Ох, не могли! А вы сейчас пойдете?» Смотрю на Юрао, Тот молча проводит когтем по шее, жест понятен, могу готовиться к смерти, но Урра действительно жалко. «Да», — сказала, — «мы сейчас и отправимся, проводите». Напарник меня с чувством проклял и пошел одеваться. «Я точно знала, что одну не бросят, голодные мыши и напасть могут, а мы как-никак партнеры, и дело у нас совместное». «Чтоб тебе пусто было!» — возмущался Юрау. «Это вряд ли, у меня ты и есть», — беззаботно парирую я. Со своей правильной финансовой политикой, так что есть кому обо мне, дуре жалостливый, позаботиться. Чтоб тебе, со свекровью жить, упорствует он. А вот это уже жестоко. Ладно, чтоб тебе, м -м, ну зачем мы туда идем, а? Счастливый и цветущий, мастер ура практически бежал впереди. И опережал он нас шагов на двадцать, а мы пытались следом поспеть. И, пользуясь удаленностью заказчика, вовсю ругались. Точнее, ругался Юрао, а мне приходилось с ним соглашаться. Шесть золотых, Дэя, всего шесть золотых! Не говори никому, нас засмеют. Одна вывеска и та дороже стоила. Долго думала, как оправдаться, придумала. Ну смотри, вот идет мастер Ура, а у него знаешь, сколько знакомых! А, -а, -а. это в целях привлечения дополнительной клиентуры. «Ладно, считай, что свою дурость ты оправдала. Теперь скажи, как мы кошек возвращать будем, а?» Если говорить откровенно, я не знала. И сейчас шла и старательно вспоминала все когда-либо полученные сведения о кошках приграничья. Выходило не так уж и много. У нас дома жила обычная кошка. Правда, котят исправно приносила крылатеньких и клыкастеньких. Но они всегда улетали, потому как мышей не водилось. А в лесу живности хватало. Или нет? Я остановилась. Ты чего встала? Заметил у мою задумчивость. Да так. Вновь возобновила движение. Не могу понять одной мелочи. Вот смотри, есть дом в деревеньке, да еще и крайний к лесу. В нем семья живет и кошка, самая обычная. А мышей там нет и никогда не было. Как такое возможно? Ну, Дроу задумался. Всякое бывает. Бывает в доме чисто и убрано, все дыры в стенах замазаны. А нет, эти крылатые все равно проберутся. Но знаешь, есть в деревнях ведьмы, которые травами нечисть отгоняют. Может и мыши знают как? Может быть. Трав у нас действительно всегда было много, как-никак бабушка известная в деревне травница. Но у бабушки мыши водились. А может все дело в нашей кошке? Я остановилась и снова задумалась. Юрау просто терпеливо ждал рядом. А я все про кошку думала. Я подобрала ее котенком, нашла в лесу. Мне тогда было всего три года. Из дома я уехала четыре года назад, а кошка о старости и не помышляла, исправно раз в год приносила трех котят, клыкастеньких, и те улетали. Но ведь получается, мне 21, царапки 18, и все равно в год три котенка, и стареющие вовсе не выглядят. Но ведь обычные кошки так долго не живут, точнее живут, но приплоды не приносят. «Долго думать-то будешь?» «Ну так, периодами...» Я взяла дроу под руку и начала размышлять вслух. «Интересно, что будет с обычной кошкой, если в нее вселится какой-нибудь возрожденный дух? Ведь возрожденные духи, они почти как призраки, только сильнее намного, и этих не выносят как кошки, так и мыши». «Хм...» Юрау тоже задумался. «Интересная теория, Дэй. Но как насчет того, что возрожденный дух — вещь крайне дорогая?» Тут тебе стоимость по более четырех драконес будет. Чтобы духа возродить, его для начала убить нужно, точнее его тело. Слабого тут не возьмешь, это только сильный маг нужен. А такого и убить непросто, и себе повиноваться не заставишь. А если заставишь, жди подвоха постоянно. А Лорду Директору во всем подчиняется. М -м, но не об этом речь. Просто в качестве предположения, начала рассуждать я. «Допустим, у артефактора было что-то, что он любил. И это что-то было живое. Например, кошка. Давай просто порассуждаем. И вот лорд Анкер идет на верную смерть, но понимает, что без него это что-то останется совсем одно, а с ним пропадет. Что он мог сделать?» Хмыкнув, Дроу выдал. «Так просто. В качестве предположения...» «Я бы отдал животинку одной добросердечной глупышке, на чём пальчике обручальное кольцо лорда Тьера, а он, как известно, сильнейший маг, императору особо не подчиняется, да еще и входит в число членов единственного независимого ордена Темной Империи, и значит, сможет и глупышку уберечь, и духа трогать запретит», показал Юрау язык, о чем тут же пожалела, мороз крипчал и напомнила. «Но лорд Нкер мне ничего не дал». «Возможно, да, а возможно и нет. Возможно, он привязал к твоей ауре зов для украденного им духа. Золотого дракона». «Но...» — тут Юрао задумался. «Магии у тебя нет, и человек ты чистокровный, значит, не Каури. а к...» Он застыл посреди дороги, посмотрел на меня увеличившимися золотыми глазами и трагическим шепотом произнес. «Твое обручальное кольцо!» — удивленно посмотрела на партнера. «Где твое кольцо?» – прошипел он. «Там, где ему и полагается быть», – туманно ответила я. «Это где?» – не понял офицер Найтс. «Да у меня оно!» – пришлось сознаться. «Просто я его больше не надену». Удивленный Дроу – зрелище забавное. Раскосые глаза округляются, острый подбородок отвисает. «Оно на шее, на веревочке», – прошипела я. Юрао отмер и переспросил. «Ты носишь?» «Древнейший артефакт, семейную реликвию Тьеров на веревочке?» Резко выдохнув, я устремилась за мастером Ура. Дроу догнал на повороте, когда мы сворачивали в менее оживленную часть города, взял за руку и спросил. «Что? Маман достала?» «Дело не в ней», — тут же отозвалась я. «А в чем?» Отвечать я не хотела, и, к счастью, в этот момент полутроль притормозил, ожидая нас, и начал рассказывать. Тут уже недалече осталось, вот за тем поворотом постоял и мой двор. Только вам, госпожа Риате, лучше не заходить, пока сами понимаете, небезопасно, небезопасно продолжать беседу со злым дроу, подумала я, глядя на покосившуюся крышу постоялого двора и понимая, что вполне возможно, и шести золотых, и шести золотых у урра не отыщатся. Юрао и сам это уже понял и смотрел на меня очень не по-доброму. «А если еще и новые платья порвешь», — прошипел он. «В общем, я решила, что в помещении, кишащем кровососущими мышами, безопаснее будет». Здание поражало своей сыростью. Обыкновенно в приграничье сырой дом встретишь нечасто, Строит у нас на совесть, оттого и стены крепкие, и дома теплые, а тут... «Сам строил». Ур рассветился от гордости. — Своими руками. Сам пилил, сам строгал, сам... — Лучше бы вы дерево у почтенного мастера Дорда брали, — прервала я его. — Он его сухим продает, а вы древесину не высушили. — Только зачем? — не понял он. Как я и говорила, дела у полутролей редко шли хорошо. Неожиданно Юрау подошел ко мне, взял за локоток, отвел подальше от тролля и шепотом спросил... Когда ты сняла кольцо? Четко время? В обед, во время неудавшегося обеда. Как раз метель разыгралась так. Да, да. Я не совсем понимала, о чем он. Постоялый двор. Юра указал на север. Это первое здание вардами со стороны Радока. Кажется, наше подозрение имеет шанс оправдаться. И если так, кольцо на день. Спорить с Найтосом я смысла не видела, если дух золотого дракона действительно отправили ко мне, и он действительно летел напрямую от Радока, а едва я сняла кольцо, потерялся и остановился в первом доме, который был на его пути. В общем, несмотря на мороз, я стянула перчатку с левой руки, потом расстегнула воротники пальто и платье, достала шнурок, сняла колечко, надела его на палец. Внезапно постоялый двор содрогнулся. Несчастный мастер Ура завизжал, упал на снег, прикрыл голову руками, а мы с Дроу остались стоять. — Застегнись, замерзнешь, — приказал Юрау. Застегнулась. Партнер помог натянуть и перчатку, правда на мгновение остановился, рассматривая камень. По мне так тот стал темнее, хотя это и странно. В итоге перчатка натянута, кольцо застегнуто, с места двигаться не хочется. Мастер Ура лежит на земле, причитает, вокруг тишина такая мертвая и ощущение, что в доме затаилось что-то жуткое. «В общем, так», — Героо властно сжал мою ладонь и прошептал. «Мы сейчас разворачиваемся и уходим. Но!» — и говорим этому трясущемуся жулику, что все сделали. Дроусилой развернул меня, потом наклонился и добавил. «Доверься мне!» «Я доверилась!» «Всё, мастер Ура!» — весело возвестил офицер Найтос. «Дело раскрыто! У вас здесь был, эээ, домовой!» Полутроль приподнял голову, недоверчиво посмотрел на Юрау. «Да-да!» — врал Дроу просто отменно. «Самый настоящий домовой! Такое бывает! А госпожа Риатте у нас — потомственная темная ведьма! Просто не захотела по этому пути идти, вот проклятинец и стала! Вам, проклясть, нужно кого-нибудь?» Но нет, пробормотал Урра. Жаль, Герау в процессе разговора вел меня прочь. Ну ничего, если до вечера не заплатите, адепт Кориате на вас потренируется. Несчастный полутроль вновь бухнулся лицом в снег, опять с перепугу. Вот, Дроу меня уже и до ворот довел. И домовой, госпожу Риате, тоже испугался. Так что, как стемнеет, ваши кошки вернутся, все как одна. Де Юре. Это гарантированный результат, так всем, и передайте». И лишь когда мы отошли подальше, напарник объяснил свое поведение. «Если такой маг, как Элохар, встревожен, значит, беспокоиться есть о чем, точнее о ком, и мне совсем не хочется, чтобы имперские щейки, посмотрев воспоминания этого чуда, сообразили, что здесь произошло. Но мы заказ не выполнили», — напомнила я. «Выполнили. Дух или что там, теперь пойдет за тобой». Пошли. И мы пошли. Потом свернули в торговый квартал, затем отправились на ярмарку. Очень малолюдное место, скептически заметила я. Прекращай оглядываться, прошипел Дроу. Дух от тебя никуда не денется, а у нас, между прочим, еще 12 заказов. И я в очередной раз вспомнила, что в родственниках у Юрао действительно есть гномы. «То есть маг подтвердил, что деньги взяли вы?» – переспросила я. «Стыдобища-то какая, дэюшка!» Мастера Тукку я знал уже года четыре, сей почтенный гном держал лавку пряностей и специй, и Тоби меня сюда часто присылал. «Тут, почитай, все соседи на дороге, а в доме офицеры дневной стражи!» Такой переполох поднялся! Страшно сказать, ведь двенадцать лет копил! Каждый медиак экономил, все думал, сыну на невесту достойную выкуп-то, а оно вон как! И, значится, маг пришел, соседя на полный двор, Дэюшка, а тот руками поводил, голубой ручеек такой образовался, да от тайника прям ко мне и повел. Ой, стыдоба! А жена моя, пощенная госпожа Тука, смотрит-то, а глаза полны слез. Ох, Дэюшка! Несмотря на путанный рассказ господина Туки, я все поняла, так как в общих чертах о случившемся я знала от Юрау. Выходило так. Проснувшись поутру, пощенный гном обнаружил, что тайник в стене его собственной спальни взломан и деньги украдены. Зная о том, что чем быстрее маг возьмет след, тем проще преступника отыскать, господин Тукка и отправил сына за представителями дневной стражи. Те явились, соседи естественно, тоже собрались в ожидании представления. И тут выясняется, что деньги украл сам господин Тукка. Вышло действительно некрасиво. Стражам заложенный вызов штраф уплатили. Перед соседями стыдно. А то, что не помнишь, как сам себя обокрал, это твои трудности. И да, денег так и нет. Сплошной убыток со всех сторон. Маку у дневной стражи хороший, задумчиво произнес Юрао. Я фаранера давно знаю, с ним уже разговаривал. Магия тут не использовалась вообще. На самом господине Тукки также никакого магического влияния. Почтенный гном при этих словах горестно вздохнул. Его понять можно. Одно дело, если на него повлияли, а другое знать, что сам виноват. Так что думай, партнер. Вот так вот офицеры ночной стражи спихивают ответственность на адепта к Академии проклятий. Я недовольно глянула на безмятежно улыбнувшегося мне дру и отхлебнула чай. Сидели мы в открытой чайной за столиком прямо на площади, только и закрывал от начинающегося снегопада. Вокруг сновали толпы гуляющих людей и нелюдей, нечисти и полукровок, слышались голоса балаганных зазывал, разносились ароматы сдобы и жареного на открытом огне мяса. Благодать! Внезапно где-то вдалеке послышался треск, затем знакомый голос Дары. «Внимание! Вы пытаетесь причинить вред адепту Академии проклятий. Вы получаете первое предупреждение. В случае повторной попытки вы будете оглушены силовой волной. Третья попытка — травмы легкой степени тяжести. Если у вас имеются претензии к адепту Логеру, изложите их в письменном виде и предоставьте руководству Академии. Темных вам. Я чуть чашку не выронила, благо Юра у ладонь подставил. — Что, первый раз слышишь? — поинтересовался он. — Ага. — Да, интересная вещь. у меня чашку и вовсе отнял. Сейчас многие уже сообразили, что лучше не лезть, а поначалу до третьей попытки доходило, а там и сломанные руки и ноги разом. «Ого! Да уж, серьезный мужик, ваш вставил почтенный гном. «А главное, адепты не наглеют, драк не провоцируют. Иной раз кажется, что директора они больше троллей и пьяных боятся». Я невольно улыбнулась. Лорд-директор суровый, это да, но благородный и справедливый, И страшный, тут не поспоришь, и красивый, и добрый не оставил в беде ни вампиршу, ни гномов, ни дочку оборотня. «Эй, партнер!» — Юрао пальцами перед моим лицом пощелкал. «Вернись в реальность! На облаках-то холодно!» А меня как осенило. Помнится, я перед вступительными экзаменами в одну ночь слышала шаги, встала, а по коридору как раз логер и шел. Только глаза были закрыты, и не откликался он. Я тогда профессора Тесме позвала, думала что-то магическое, а магистр пальцами пощелкал, логер проснулся. Тесме объяснил, что это от нервного перенапряжения все. Смотрю на гнома и вспоминаю. «Страшно сказать, ведь двенадцать лет копил». «Мастер Тукка», я чуть вперед подалась, «а не нервничали ли вы в последнее время? Может, переживали или боялись деньги потерять?» «Боялся?» Охотно подтвердил тот. «Как не бояться? Часть вотовство было на носу. Все переживал, хватит ли денег. Мальчик мой себе невесту и знатных гном присмотрел. Да, неудивительно, с детства дружили. Я тогда сразу смекнул. Вот и собирал, значится. да тут еще и история с троллями, разгулявшимися в городе, и с этими трупами девушек». Юрао переводил взгляд с меня на гнома, но не вмешивался, а я задала следующий вопрос. «А вы не планировали деньги перепрятать?» Почтенный гном задумался, нахмурился, почесал затылок и задумчиво произнес. «Да думал я об этом. В подполе у меня как раз кладка обвалилась. Я все думал деньги туда перепрятать да заложить, но раствор никак не мог найти нужный. Знаете, оно как, для подземелья хороший нужен, а его зимой не сделаешь, весну ждать надо». «Так», Юрау встал. Идемте, осмотрим ваш подвал. И прямо сейчас, а то снег все сильнее, а некоторым еще в академию возвращаться надо. В лавке специй было сумрачно и прохладно. Грустный молодой гном понуро сидел за прилавком, безразличный ко всем и всему. «Любовь!» — господин Тукко тяжело вздохнул. «Как про деньги выяснилось, так сынок хотел в солдаты идти, чтобы заработать, значит, на силу удержали». «Любовь значится. Идемте, господа частные следователи, тут у меня вход». Мы пошли. Вход в подвал оказался не особо удобный, и потому Юра у меня поддерживал и одновременно зачаровывал скрипящую и шатающуюся лесенку, чтобы та не сломалась. А когда мы спустились, выяснилось, что здесь вообще редко кто бывает, потому как пауки смотрели на нежданных гостей голодными красными глазами с многочисленных ими сотканных сетей, но не трогали нас. Зачарованные они», — объяснил господин Тукка. «Моя госпожа Тукка боится их страшно, вот и зачаровали. Пять золотых могу отдал». Юрау покивал, щелкнул пальцами и зажег сразу три огонька. Один остался над нами, два других метнулись осматривать пол. «Так», — Дроу пригнулся, — «вы здесь были или сильно пьяным, или...» «Спящим», — добавила я. «Похоже на то», — Юрау вскинул голову, улыбнулся мне и выдал. «Радуешь ты меня, напарник!» И тут же вернулся к работе. «Так, вы прошли вот сюда, ага. Здесь кирпичная кладка без раствора. Уберем несколько кирпичей». «Мои деньги!» Завопил почтенный гном, бросаясь к обнаруженному кладу. «Мои родники! Госпожа Тука! Сынок! Нашлись они!» Когда мы удалялись от специй и пряностей, там, в полумраке и под прицелом красных глаз недовольных пауков, рыдала от радости, обнявшись, вся семья гномов. А меня один вопрос интересовал. Так почему ты взял с него пять золотых, а не десять, как планировал? Я просто никак понять не могла. Потому что он хороший отец, Дэй. Ярао вышел вперед, придержал дверь, пропуская меня. Ты пойми, многие папаши, увидев, что сынок на девчонку из семьи побогаче заглядывается, скажут. «Забудь! Не для тебя она!» А этот… Чувство у сына разглядел и начал копить деньги. Явно ночами не спал, доработал да втрое больше. А знаешь, почему он эти золотые в банк не понес? «Почему?» Я подняла воротник и поежилась. Вновь начиналась метель. Потому что отец гномихи, перед сватовством, как и полагается, проверяет счета семьи жениха, и если жених не очень желателен для будущего тестя, тот завышает сумму выкупа вдвое, а то и втрое. Вот тут и прятал деньги, чтобы когда ему сумму озвучат, у него было больше, чем предполагает отец невесты, у гномов специфические порядки. «Да уж, и сказать нечего, кроме одного. Холодает. Давай возьмем экипаж, нечего тебе мерзнуть». Предложил Юрау. И вскинул руку вверх, а я вдруг услышала жалобное Мяу! В грохоте колеса копыт подъехавшего Кентавра этот стон отчаяния маленького существа потерялся, но я все равно пошла туда, откуда вроде слышала голосок, но я все равно пошла туда, откуда вроде как слышала голосок. Дэй! окликнул Дроу. Здесь котенок! Я прошла дальше в темноту переулка. Кажется, маленький совсем. Партнер «Тебе еще уличных котов не хватало!» Разозлился Юрао, но монетку возница бросил, подтверждая заказ, и потопал за мной. «Я серьезно, Дэй, зачем тебе котенок?» «Мне не нужен!» Я остановилась, озираясь в поисках зверька. «Но он, кажется, совсем маленький, а сейчас зима и мороз крепчает, пропадет ведь до утра!» «Ого!» Юрао подошел и стоял теперь за моей спиной. «На нее с минуты на минуту бросится чудище, которое еще усмирить надо!» Я про духа Золотого Дракона, если ты сама уже забыла. А она по подворотням шляется. Дей, может мы еще и мышек спасем кровососущих? Посвети мне. В ответ на его шутку попросила я. Дро зажег три огонька, и я увидела у стены маленького, грязного, облезлого и совсем худого котенка, который дрожал на морозе и испуганно жался к стене. О, несчастье. Слушай... «А я не злой, но, может, ему в другой жизни лучше будет», — произнес Юрао. «А кто сказал, что есть другая жизнь?» Я стянула с шеи платок, подошла к котенку, осторожно закутала его и взяла на руки. «А вдруг жизнь всего одна, Юр? Мне ведь несложно его спасти, да и еды в столовой академии достаточно. Так зачем безразлично проходить мимо?» Маленький котеночек испуганно уколы царапался, а Юрау только и выдал. А что ты с ним будешь делать, когда возрожденный дух придет? Не выброшу? Точно! Я почесал за маленьким ушком, котенок перестал царапаться. Бедненький, думал, что я его обижу. Судя по его внешнему виду, обижали морду усатую часто. Ладно, поехали, тебе в академию пора, мне на службу. Пока ехали, я гладила котенка и успокаивала, но тот почему-то все время нервничал. А едва к воротам подъехали, и вовсе фыркать начал. Неспокойное у тебя несчастье. Счастье, парировала я, будет счастливчиком. Это потому что к тебе попал? Юра откровенно потешался надо мной. Это потому, что я смогла его услышать, а представляешь, мимо бы прошли. Невелика потеря. Злой ты. Не, я расчетливый, и на кота не рассчитывал. Да не обижайся ты. Карета остановилась, дроу спрыгнул, помог спуститься мне и проводил до ворот. И вот там бедный малыш совсем взбесился, начал шипеть, царапаться и лезть под пальто. «Замерз, наверное», — пробормотала, тщетно пытаясь его успокоить. «И плевать, что грязный», — я таки запустила его под пальто и прижала к груди. Котик успокоился мгновенно, и даже сквозь завывание метели послышалось его довольное урчание. «Маленький! А уже сразу ясно, что мальчик». Усмехнулся Юрао и постучал в калитку. Гоблин-привратник высунул длинный нос и протянул. «Янка сама притопала. А Дейку, значит, возим, да? И вот загадка». «Давно хотел с госпожой Жловис пообщаться», — прервал его друг туманным намеком. «Калитка мгновенно была распахнута, меня вежливо пропустили, а офицеру важно заявили». Да чего уж там, один разок ты и было, и то по пьяни, а вы, офицер Найт, все никак не угомонить. Это не обижай маленьких девочек и загадки поменьше загадывай. И мне, партнер, завтра постарайся вырваться, хоть к вечеру. Жловес прикроет, если что. Да, жловес? Ну, если по делу, так бы и сказали, буркнул гоблин и калитку закрыл. Внезапно послышался Вой. В следующее мгновение земля под нами вспыхнула ярким светом, а воздух замерцал. Когда же дух смерти материализовался, я чуть не заорала. Дара была во всей своей красе. Волосы всклокочены, клыки в палец длиной, пасть ощерена, глаза алые, в руках два огненных меча и тишина. Потом Дара выругалась, даже на пол сплюнула, хотя, естественно, плевать ей было нечем, стала опять прежней и привычной и недоуменно проговорила. «А, это ты. Странно. Мне показалось». «А нет, ерунда. Чего так поздно?» «Расследование, дела?» Отойти от жутковатого видения было сложно. Жоть! высказался Жловец и свалился на землю. А я таки икать начала. «Да это даже не боевой облик был!» — возмутилась Дара. «Нашли чего пугаться?» «Не знаю, не знаю. Меня ноги едва держали». «Жловец!» «Сейчас зарядом быстро подниму!» — рыкнул возрожденный дух смерти. Гоблин поднялся на четвереньки и уполз в свою коморку. Неудивительно, что жловец Дару совсем не любит. «А ты? Марш спать!» — рякнула она уже мне, потом совсем другим тоном. «А что у нас с кольцом?» Опустив глаза и чувствуя, как олеют в щеки, я заторопилась в общежитие, надеясь не говорить ничего этой. «Сводни!» Увы, Дара умела летать вперед спиной и, двигаясь в шаге от меня, еще и мучить расспросами. — Так что с кольцом? В твоей спальне его нет, значит, на дело, да? — Да и я. Я с кем разговариваю? Опять молчишь? — На дело я, на дело! — Да, на ступенях уже не сдержалась. — Слушай, Реате, а кого ты там у груди придерживаешь? Дара вдруг материализовалась полностью и встала передо мной. — Котенка! — я невольно улыбнулась. — Сейчас покормлю, потом вымою, он маленький совсем мгновение, и передо мной опять очень страшный дух смерти. «Дай сюда!» – прошипела Дара. «Что?» – не поняла я, но на шаг отступила, и котика прикрыла двумя руками. «Зверя!» – зашипела она. «Да маленький он!» Я обошла огненно кровавого монстра, а потом и вовсе побежала почему-то. В комнате счастливчик долго не хотел вылезать на свет. Все дичился, опять же царапался и жалобно мяукал. Долго объясняла ему, что злая тетя Дара, висящая в воздухе с двумя огненными мечами, совсем не хочет его убивать. Котенок не верил и старался залезть за пазуху, Дара рычала и требовала отдать ей зверюгу. Потом пришла Вэрис, Вызвала ее Дара, кто же еще? Так вот, капитан пришла не одна, а с двумя огненными мечами. Только эти, в отличие от мечей Духа Смерти, горели синим пламенем, а не красным. Куратор начала с набившего оскомину. «Отдай зверя!» Котенок жалобно мяукнул и затих. Мне его совсем жалко стало, и я таки пустила его за пазуху, но даже подумать было страшно, что к засосам теперь еще добавятся и царапины. «Ты что делаешь?» взревела Дара. «Риатэ!» вторила ей Верес. Мы не можем его уничтожить, пока ты к нему прикасаешься. Так как в процессе попыток отодрать котенка от платья и угомонить Дару я была вынуждена сесть на пол, то после слов куратора решительно поднялась и заявила. Повторяю, повторяю последний раз. Это котенок, просто котенок, маленький, замерзший. Я его от смерти спасла, не для того, чтобы его тут сначала порезали, а потом посмотрели, был ли это котик или что-то другое. Это мне Дара сказала, что ему нужно туловище перерубить, мол, тогда она точно удостоверится, что опасности нет. «Мы со счастливчиком идем есть», — решила я. «А вы можете вдвоем тут размахивать мечами в свое удовольствие?» И мы ушли в столовую. Там котенок вел себя поспокойнее, получил массу внимания и жалости от адепток. Был накормлен до такой степени, что пузико напоминало теперь барабан, а после мне еще дали с собой молочка, и я вернулась к себе, с молочком и котенком. Когда открыла дверь в свою комнату, выяснилось, что у нас со счастливчиком гости, помимо оставшихся здесь Дары и Верис. Гости были не в меру наглые, не в меру высокие и не в меру злые. «Я же предупреждал!» – прошипел сидящий на моем диване магистр Элахар. «Я же все бросил, смотался к вам и предупредил!» Толстопузый котенок быстро сообразил, что ему вновь грозит опасность, и попытался ретироваться в полурастегнутый ворот моего платья. Но пузико мешало. Пришлось расстегнуть еще две пуговки. От моих маневров у магистра поползла вверх одна бровь, а Дара пробормотала. Нехило Тьер развлекся. Запоздало вспомнила, что если на шее все убрала мазь Реаи, то на груди нет. В итоге котенок был застегнут наглухо своей пунцовой хозяйкой. Хм, магистр Лахар чуть нахмурился, повернулся к Даре и поинтересовался. «У них уже весело?» «Не знаю, меня блокируют», — сдержанно ответила она. «И даже не подглядываешь?» — не поверил магистр смерти. «Был бы зачем», — вставила Верис. «Но сейчас речь не об этом». Все трое уставились на меня. «Котенка не отдам», — решительно сказала я. Директор школы искусства смерти откинул голову назад и расхохотался, громко и издевательски, а потом смех резко прекратился и, вновь пристально глядя на меня, лорд Элохар произнес. — Это не котенок, де я. у тебя возрожденный дух золотого дракона, о чем вы с партнером явно догадывались. Офицер на это счувствующий, ложь он ощущает мгновенно, даже неосознанную, но сам лгать не научился, молодой еще зеленый. Я промолчала, магистр приказал, зверь отдай, он опасен, Дея, но мы не можем ничего сделать, пока ты к нему прикасаешься, или он к тебе». Котенок у меня на груди затих и напряженно прислушивался, а я подумала, что да, все может быть, даже такой невероятный факт, как дух в котенке, но суть это не меняла. «Не отдам!» – уверенно заявила я. И лохар размял шею, плечи и поднялся. Мне вдруг стало очень не по себе, и отступая спиной к двери, я попытался объяснить свою позицию. Артефактор Лорд Нкер его любил, действительно любил, и он сдался властям только для того, чтобы защитить духа. А защищать чудовище Нкер не стал бы, и он отдал его мне, но не предупредил об этом. Надел на меня медальон и сказал, что у меня ему будет лучше, чем у императорской семейки. Я подумала тогда, что речь о медальоне... «Но лорд Нкер понял, чье кольцо украшает твой безымянный пальчик». Магистр смерти остановился, сложил руки на груди. «Так значит, Нкер фактически добровольно вернул медальон Кьеру». Забавная ситуация складывается. Лорд Элохар развернулся, подошел к дивану, вновь сел и продолжил размышлять вслух. И выходит, артефактор сделал это намеренно. Забавно, как все сложилось. Браслеты вернулись к истинным владельцам. Кулон также оказался у Тьера, и теперь император вряд ли сумеет найти разумные доводы, чтобы отнять его. И дух Золотого Дракона также теперь в собственности Тьера. «В смысле?» — не поняла Верис. «Кольцо?» Эллахару усмехнулся. «Я все думал, что лорд Нкер привязал дух Каури нашей бесценной адепки, но это могло бы убить ее. А убийство совсем не в духе Арсио. Он поступил куда как интереснее, привязал к кольцу». «Закрой глаза, вырис, погаси излучение тела и заметишь это». Куратор последовала совету и вскоре изумленно прошептала. «Принадлежность к Тьерам абсолютная, но дух подчинился добровольно». Илахар усмехнулся и, пристально глядя на меня, произнес. «Это потому, что Дэ прошла проверку и дракон признал ее достойной, а вот Рену Тьеру повоевать придется». И все на меня посмотрели, а потом леди Вырез пробормотала. «Император взбесится. Такая подлянка. И в такое время...» «Против Тьера не пойдет», — меланхолично произнес лорд Элахар. «Как-никак любимый племянник. Но остальным не поздоровится. Особенно той сотни ищеек, которые пропустили воссоединение Риоте и этого камка шерсти». Я удивленно посмотрела на магистра, и тот мне сказал. «Риоте... Неужели ты искренне полагала, что только вы с Найтосом пришли к определенным выводам? За вами велась слежка с того момента, как вскрыли воспоминания Лорда Нкера. Я только одного не могу понять, как допустили твой контакт с этим котенком. Учитывая, что я сегодня вообще никого подозрительного не видела, поверить в слова магистра Элахара было сложно. Решила при случае спросить у Лорда Директора, а пока просто промолчала в ответ. Магистр смерти чуть склонил голову и добавил. Знаешь, я ведь могу очень легко извлечь твоего костлявого котяру. Хочешь, покажу, как? И мне стало страшно за котика. Слова сорвались сами. Знаете, я ведь могу очень легко наградить вас проклятием острова поноса. Хотите, покажу, как? Последовала пауза. Затем лорд Элахар медленно повернулся к Вэрис и осведомился. Ты слышала? Ну, магистр, она ведь не ваша адептка, извиняющимся тоном заговорила вдруг куратор. «Думаешь, стоит простить?» Меланхолично поинтересовался он. «А мне кажется, хамство прощать нельзя». Дара вежливо произнесла. «Ничего не хочу сказать, но...» «Заткнись, вредина возрожденная!» Лорд Элахар вновь на меня посмотрел и вопросил. «Боишься?» «Немного», — не стала скрывать я. «Только немного?» Ощущение такое, что он не возмущается, а издевается. «Очень-очень сильно», — заверил я, изображая честный взгляд. «Ладно, живи». Он вновь поднялся. «Все, девочки, это проблема Тьера. Я умываю руки». «А как же Дея?» — испуганно спросила Вэрис. «Кота на ночь на улицу, и ничего не будет вашей Деи». Магистр улыбнулся и уже без издевательских ноток добавил. «Дух золотого дракона не причинит вреда ни ей, ни Академии. Так что расслабьтесь обе. Тело он только что сменил». «Если ни Риате, ни Тьеру не будет угрожать опасность, вырастет нормальным котярой. А если опасность будет...» «Ну, я бы не хотел оказаться на месте тех, кто решит навредить вашей милой, швыряющейся угрозами по поводу проклятий адептки». Еще вопросы?» «Вопросов у Дары и Капитана не было, а у меня появился...» «Магистр Лахар, чем его кормить?» — спросила я. «Меня смирили таким взглядом. Вопросы отпали мгновенно». «Это кот, адептка», — холодно произнес директор школы искусства смерти. «Просто кот. Единственное отличие — желательно на ночь оставлять его вне жилья, в остальном банальный приграничный котенок. Но если желаешь, могу рассказать, что делать, когда кошака запоры замучают». «Проклятие острова поноса?» — предположила я. «Три медика и лекарь по зверю, Риате!» — разозлился магистр Лохар. «Наши адепты предложили бы промыть ему прямую кишку», — Вырез пожала плечами. «У каждого свой подход к решению проблем». «Хватит выгораживать и защищать ее», — потребовал лорд, указав на меня. Потом добавил, «надо будет это проклятие выучить, и как буду приезжать к Кьером в гости?» Коварный взгляд на меня. «Лишний вес тебе не грозит, Риате. После сего обещания магистр Лахар исчез, пол не испортил. А вот когда мы остались втроем, Вырез попросила». Покажи котенка.